Вокруг форума. Слева от театра, если смотреть со стороны Дикумануса, участок, где когда-то в один ряд стояли четыре небольших храма. Эти храмы были среди старейших востей и, вероятно, имели отношение к портовым функциям города. За храмами углом располагался так называемый «дом Апулея». Его хозяина удалось установить по клейму на свинцовой водопроводной трубе. Не исключено, что это был тот самый Апулей – автор авантюрно-эротического романа «Золотой осёл», которого Пушкин охотно читал в садах Лицея. А Цицерона не читал. Дом украшен мозаикой с изображением медузы Горгоны. Здесь же была найдена элегантная мозаика, иллюстрирующая один из эпизодов мифа об основании Рима. Весталка Рея Сильвия, будущая мать Ромула и рема спит, облокотившись на большую амфору, из которой льётся вода, а к ней уже подлетает с известными намерениями бог Марс. Сейчас это мозаика в Риме, в Палаццо Альтиери, возле Ларго де Торре Аргентина. К сожалению, в здании находится не музей, а ассоциация итальянских банков. Рядом с домом Апулея стоит Митрей, один из семнадцати найденных в Осте. Вдумайтесь в это число. Он называется «Митрей семи сфер» по мозаике с семью полукружиями, которые символизируют небесные сферы и семь ступеней посвящения метраистские таинства. Этот конкретный Митрей к тому же богато украшен астрологической символикой, включая знаки Зодиака. Огромное полупустое пространство, которое расположено дальше по Дикуманусу за рядом плохо сохранившихся лавок, это самый большой комплекс складских помещений в ости так называемые большие склады – Орреа. Судя по археологическим данным и по величине, эти склады находились в общественном пользовании и, возможно, были предназначены в первую очередь для хранения зерна. Даже до того, как складом пристроили второй этаж, они вмещали около 7 тысяч тонн зерна. Этого достаточно, чтобы в течение года снабжать хлебом около 15 тысяч человек. Дальше большой, хорошо сохранившийся дом, так называемый дом Дианы. Несмотря на название, это вряд ли в прямом смысле слова дом, домус, то есть жилое помещение для одной семьи и даже немногоквартирная инсула. О том, что дом Дианы выполнял какую-то общественно полезную функцию, свидетельствует огромный туалет и столь же монументальный фонтан в центральном дворике. Там же на одной из стен в кирпичи встроен терракотовый рельеф, изображающий Диану с собакой и ланью. По этому рельефу и была названа постройка. Внутри множество отдельных помещений, некоторые с геометрической мозаикой на полу, другие с фресками на стенах. К сожалению, изображения на фресках плохо различимы, но пририсовки XIX века показывают, что там были изображены мифологические существа и люди в архитектурном пейзаже. По разным версиям, том Дианы мог быть постоялым двором или конторой портовых чиновников. Возле дома Дианы еще одно интересное здание – дом Юпитера и Ганимета. Это часть целого квартала разрисованных фресками домов. По-итальянски он и называется кварталом росписи – «Casseggiatto dei Dipinti». Фреска с изображением Юпитера и его юного виночерпия Ганимеда – самая большая в Остии. К сожалению, как большинство остийских фресок, она плохо сохранилась. На этом этапе можно прервать прогулку по развалинам и зайти в музей, который стоит за кварталом росписи почти на берегу Тибра. В нем всего дюжина залов, но он заслуживает внимания, потому что там собраны многочисленные статуи, мозаики и другие артефакты, найденные при раскопках Остии. Археологи и историки предпочитают оставлять найденное на изначальном месте, но, к сожалению, такой подход не всегда практичен. В музейных условиях древности лучше защищены и от воров, и от непогоды. После музея можно выйти на форум, главную площадь Остии, построенную в основном при Адриане. Как и в Риме, к Астийскому форуму примыкал Капитолий, храм, посвященный Капитолийской Троице – Юпитеру, Юноне и Минерве. Форум окружали разные общественные здания – Курия, местный сенат, Базилика и храм богини Ромы и Августа. Стояла на площади и статуя царя Анка Марция, которого местные жители считали основателем города. В посвятительной надписи Остея была названа первой колонией римских граждан. Где-то рядом находился алтарь Конкордии, богини Согласия, возведенный после смерти и обожествления Фаустины, жены императора Антонины Пия. Мы помним, что на римском форуме им тоже был посвящен храм. Этот алтарь был местом паломничества новобрачных. В сопроводительной надписи указано, что алтарь был воздвигнут, чтобы на нем девушки, которые выходят замуж в астийской колонии, как и мужья их, приносили жертвы. Напротив форума, с другой стороны Дикумануса, еще один банный комплекс, самый большой в Остии – бани при форуме. Перед банями располагалась небольшая площадь героической статуи – названная так по найденным там в 1927 году обломком статуи, изваянной в стиле героической наготы Голова была выполнена в характерном для римского портрета реалистическом стиле, а тело изваяно в идеализирующем греческом духе. Такие статуи обычно были немного больше человеческого роста, ровно настолько, чтобы поразить зрителя, не дав ему возможности осознать изменения масштаба. Остийская героическая статуя могла изображать императора Адриана. Дом Триклиниев Возле юго-восточного угла форума стоит так называемый Дом Триклиниев. Это штаб-квартира корпорации строителей Фабрии Тигнуари. Без строителей не может обойтись никакой город, а порт, где жизнь бьет ключом, тем более. Поэтому представители этой профессии получили участок в таком престижном месте. На одной из стен внутреннего дворика была найдена доска со списком членов гильдии, где перечисляется около 350 имен. Дом получил название по четырем комнатам, примыкающим к внутреннему дворику. В этих комнатах покоем стоят каменные диваны. Это не мебель, а составная часть самих комнат. Такое расположение характерно для римских обеденных помещений, так называемых «триклиниев», от греческих слов «три дивана». Мы еще ни разу не видели сохранившейся римской столовой. Вот так она выглядела. Три кушетки, между ними стол. Четвертая сторона оставалась пустой, чтобы можно было легко подносить и уносить блюдо. В фильмах римских богачей обычно изображают лежащими параллельно столу. Это неверно. Каждая из была предназначена не для одного едока, а для трех, иногда больше, и они возлежали параллельно друг другу, но под углом к столу, опираясь на подушки. Места на кушетках различались по престижности. и за столом у них гостям носили блюда по чинам. Хозяин дома занимал крайнее место на нижнем ложе сбоку, а крайнее место на кушетке во главе стола называлось консульским и было предназначено для почетного гостя. Римляне считали, что гостей за обеденным столом должно быть не меньше, чем граций, и не больше, чем мусс, то есть от трех до девяти. Стандартная конфигурация триклиния подтверждает это правило. Почти никогда в одном помещении не ставили больше трех кушеток, но в богатых домах, в императорских дворцах или в астийском доме треклиниев обеденных помещений могло быть больше одного, иногда существенно больше. Римляне плотно ели только один раз в день, вечером. Ужин начинался поздно и продолжался иногда до глубокой ночи, а то и до утра. Ворчливые интеллектуалы вроде Плиния-младшего и Цицерона не одобряли этот обычай и после ужина продолжали работать. К ужину звали гостей, обычно заранее. Отказываться было невежливо, еще невежливее согласиться и не прийти. В определенных случаях гость имел право привести с собой одного-двух спутников, которые назывались его тенями – умброй. Интересно, что при входе в чужой дом было принято разуваться и надевать специальную домашнюю обувь – тапочки. В Европе такой обычай сохранился только в России и в Скандинавии. Гости развлекали друг друга приятной беседой. У Плутарха есть сборник застольных бесед, который он вел с друзьями в Риме и в Греции. Вот некоторые темы. Должен ли хозяин дома указывать гостям место, или пусть они сами выбирают? Почему старики лучше разбирают буквы издали? Что было раньше, курица или яйцо? Кто сексуальнее, мужчины или женщины? Почему евреи не едят свинину? Не у всех гостей хватало фантазии даже для таких общечеловеческих разговоров, И тогда в дело вступали профессиональные развлекатели. В утонченной компании это могли быть рабы-чтецы, которые декламировали, конечно, наизусть, латинские и греческие поэмы. Римляне придумали аудиокниги задолго до их появления в виде пластинок, кассеты файлов. Так Плиний-старший всегда страдал, оказываясь без книги, и поэтому туда, где читать было неудобно, например, в баню, брал с собой чтеца. В компании «Попроще» приглашали музыкантов или певцов. Поэт мерцал справедливо злится на этот обычай, убивающий застольную беседу. Так же, как сейчас, нам иногда приходится сетовать на громкую музыку в кафе или ресторане. Поэты, писатели, философы читали друг другу за ужином свои произведения. По понятным причинам это не всегда было приятным развлечением, и поэты-сатирики горько жалуются на трапезы, испорченные энтузиазмом графоманов. Занятой человек мог продолжать заниматься своими делами – читать, писать, диктовать письма. Это не считалось нарушением этикета. В старинные времена женщинам не разрешалось ужинать вместе с мужчинами. Кроме того, для них и для стариков существовало особое приспособление – стул, на котором они сидели во время приема пищи. Здоровому мужчине сидеть на стуле за едой считалось неприличным. Но в пору поздней республики и империи строгой сегрегации не было. На пирах у калигулы мужьям только и оставалось, что молиться, чтобы развратник император не положил глаз на их жен. Вино пили не во время, а после ужина. На гостей возлагали цветочные венки, начинались тосты и шутки. Иногда выбирали тамаду, который назывался «Магистр» или «Арбитр Бибенди». У Катула есть стихотворение, переведенное Пушкиным – Там, на дружеской пирушке, роль такого питейного арбитра выполняет пьяная гетера. Так постумия велела председательница Оргий. пьянство и пьянец в Риме хватало, но все-таки дело происходило в Италии, где главный напиток – вино, а не водка и не виски, поэтому до такого повального алкоголизма, как в северных странах, дело не доходило. Расходились глубокой ночью. Кто уже не мог идти сам, опирался на раба или просил, чтобы его донесли до постели. Римская трапеза. А что же ели римляне? Воображение рисуют экзотические, богато украшенные блюда, да еще вспоминаются какие-то лукуловые перы. На самом деле, обеденный стол большинства римлян, даже у людей с достатком, о быте простого народа мы по понятным причинам знаем гораздо меньше, был довольно прост. К кулинарным излишествам образованные римляне относились с подозрением. Нарицательным стало имя некоего «апицция», персонажа первого века нашей эры, который превратил готовку в искусство и изобрел несметное количество фантасмогорических блюд, вроде рагу из языков фламинго или супа из хвостов неродившихся поросят, извлеченных из материнской утробы. Про него рассказывали, что, истратив на перы 100 миллионов сестерцев, он проинспектировал свои финансы, обнаружил, что осталось всего 10 миллионов, все еще приличное состояние, и покончил с собой. В IV-V веках Под именем «Апицца» была издана большая кулинарная книга. Обычно ее называют «Об искусстве готовить» – «Де Ре Кокуинария». Первый в истории сборник рецептов. Несмотря на репутацию настоящего «Апицца», многие рецепты из этой книги просты, обходятся повседневными ингредиентами, легко воспроизводимы и вообще напоминают современную итальянскую кухню. Надо только помнить, что римлянам не были известны ни картофель, ни кукуруза, ни даже помидоры. Все это – дары нового света. Сахара в чистом виде тоже не было. Сладкие десерты, характерные для Востока, отсутствовали. Зато высоко ценились свежие фрукты и овощи, а в качестве кулинарного подсластителя использовался мед. Иногда приходится слышать, что римляне-диот так любили гастрономические удовольствия, что ставили насыщение на второе место, а чтобы съесть как можно больше, между переменами блюд принимали рвотные – или щекотали горло павлинием пером и очищали желудок. Действительно, Желчный Сенека писал, «Люди едят, чтобы блевать, и блюют, чтобы есть. Еду им доставляют со всех уголков земли, а они даже не снисходят до того, чтобы ее переварить». Но рвотные средства считались полезными для здоровья и не только в контексте тяжелого обжорства. Так Юлий Цезарь, который в быту был скромен и неприхотлив, это признавали даже враги, обедая с цицероном, принимал рвотные. Английский филолог-классик Мэри Бирд придумала шуточный способ проверять основательность популярных книг о римской истории и культуре, а также документальных и художественных фильмов и сериалов на эту тему. Она назвала его «Тест на Соню». Чем раньше в тексте, в фильме и так далее встретится фраза вроде «Передай мне фаршированную Соню» или «Римляне ели павлиньи языки и сонь, тем меньше можно верить тому, что рассказывает автор». Мы продержались до последней главы. И все-таки факт остается фактом. Крупный грызун семейства Соневых, Соня-полчок, входила в рацион римлян и, видимо, считалась деликатесом. В 115 году до нашей эры специальным указом было запрещено употребление в пищу сонь, моллюсков и импортной птицы. Но нет никакого сомнения, что подобного рода указы игнорировались или быстро забывались. Хотя и в более позднюю эпоху императоры предпринимали бесчетные попытки вернуть народ к древней простоте. Между прочим, в Словении и некоторых областях Хорватии сонь ловят и едят до сих пор. Заманчиво думать, что эта традиция сохранилась там с римских времен. Процесс пищеварения состоит из нескольких фаз, и мы не можем обойти вниманием последнюю из них, тем более, что общественная уборная в доме треклиниев сохранилась едва ли не лучше всех остальных заведений подобного рода в римском мире. По ней видно, что это занятие было значительно менее интимным, чем теперь. Конструктивно уборная представляет собой каменную доску, в которой проделаны дырки сверху, для очевидной цели, и спереди, что менее очевидно, по высоте это не могут быть писсуары. Обычно считается, что из передних отверстий торчали палки с губкой на конце. Такими губками римляне пользовались вместо туалетной бумаги. Подтершись, посетитель уборной промывал губку в проточной воде, которая текла по корыцу перед унитазами. и вставлял палку на прежнее место для следующего посетителя. Перегородок не было, так что и здесь можно было продолжать общение, начатое на форуме, в бане или на площади корпораций. Туалетный юмор не был чушь-тремленам, в чем легко убедиться, дойдя до бань «Семи мудрецов» на западном краю Остии. «Семь мудрецов» – это легендарные греческие законодатели и философы VII-VI веков до нашей эры Их произведения не сохранились – но молва приписывала им уроки жизненной мудрости, которые были начертаны на храме Аполлона в Дельфах. «Познай самого себя», «Мера важнее всего», «Всему свое время» и так далее На стенах астийских бань нарисованы эти самые мудрецы. Солон финский Фалес Милецкий, Хилон Спартанский, Биан Приенский. Изображения трех остальных не сохранились. А рядом с ними подписаны изречения, только это вовсе не морально-философские сентенции. вот что говорят астийские мудрецы салон поглаживал живот чтобы хорошо облегчиться хитрый Хилон учил пукать незаметно не совсем познай самого себя извержение Везувия сохранило для нас графита оставленное посетителям общественной уборной в геркулануме оно гласит аполнарис мерикус тти императорий хик какавый бенне аполинар врач императора тита здесь славно Впрочем, слово «какавит» в переводе не нуждается. Оно относится к общей пласту древнейших слов, общему для латыни и русского.